Рискованная игра. Присутствие Мелии может дать врагам или часты любивым сторонникам повод к началу атаки. В худшем случае он погибнет, а она станет ресурсом, который можно истратить и исчерпать до дна, у которого можно взять всё, что она может предложить. Если бы он смог купить время, убедиться, что её нельзя помочь, что вернул бы её в женский блок и устранил все свои потери, единственной ценой попытки спасения был бы ущерб его репутации. Оба варианта его не устраивали. В то время, когда она малышкой жила с ним, оставило не так много воспоминаний, однако он ценил их. Он помнил, как сияли её глаза, когда она увидела костюм принцессы, который он сделал для неё на заказ. Он вспоминал её оцепеневший взгляд, когда она сидела за обеденным столом и занималась упражнениями по письму. Усталость превратилась в восторг, когда он показал ей, чего можно достичь овладев искусством письма, рисуя витиеватые буквы цветным карандашом. Каждый раз, когда во время их долгих разговоров с Луном он наливал чай, Он вспоминал о кукольных чаепитий, что устраивал с дочерью. Эти моменты стали отдалённее сейчас, когда она воссоединилась с ним. Он никогда не сможет вернуть их, но, возможно, он сможет найти другие, новые воспоминания о времени, проведённом с ней, серьёзные разговоры, родительская гордость за её достижения. Чтобы это стало возможным, он должен найти выход и исправить её полностью непомерная задача. Ближайшая цель укрепить свою власть. Он должен показать своим людям и от стрельным термным блоком, что существует причина, по которой он вкладывает в свою дочь столько времени и усилий. Для этого ему придётся понять загадку её души, найти способ уговорить её продемонстрировать свою силу. Судя по тому, как вели себя его сторонники, время было ограничено. Если ты рассчитываешь на мою помощь, маркист, будешь разочарован, сказал он позади него глубоким голосом с сильным акцентом. Я знаю. Ты сам по себе. До этого я уважал тебя больше. До появления дочери на тебя, да и на всех остальных просто стыдно смотреть. Я надеялся, что заслужил достаточно доверия, чтобы вы поверили, что я смогу довести дело до конца. Хм, пробормотал Лон. Ты рассчитываешь, что сможешь довести дело до конца? Маркиз не думал, что сможет убедительно солгать, поэтому просто улыбнулся. У тебя есть план? спросил Лон. Увидишь, ответил маркиз. Ты придёшь на встречу. Я не один из твоих подручных. Однако за весьма короткий срок у тебя появилась репутация. Это похвально. Хватит лести. К делу. Если ты будешь там, это будет полезно нам обоим. Ты будешь казаться сильнее збёршим псом на цепи, произнёс Лун. Кто-то может так подумать. Этого я не отрицаю. Но с моей точки зрения, Тапасян, я люди заметят, если ябеспечно позволю тебе свободно разгуливать по моему блоку. Это оскорбление. Ты смотришь на меня свысока. Нет, я обозначаю факты. Да, в бою один на один ты заставишь меня попотеть, хотя, возможно, и нет. Но у меня есть помощники, и поэтому я полностью уверен в своей победе. Если так будет продолжаться, ты можешь лишиться поддержки помощников. Я заметил, что ты не стал спорить. Олонь неопределённых выкнул. Если ты останешься, сказал маркиз сперэй с локтем опирила. Ты сможешь встретиться с лидерами других блоков? Сможешь начать изучать их на случай, если когда-нибудь обьёшь меня и захватишь блок Дабловэ? Похоже, тебе это не беспокоит. Некоторые пытаются, Лонн. У кого-то получится. Может, года через 2, 5 или 10. Или сегодня, прервал его Лонн. Не сегодня, отмахнулся маркиз. Однако когда-нибудь это наверняка случится, и когда этот день придёт, я бы предпочёл, чтобы это был ты. Почимо. Брови Луна поднялись с нехарактерным для него удивлением. Маркиз встал, потянулся и щелчком пальцев метнул окурок в нижний коридор. "Ты же не думаешь, что я буду добрым и великодушным правителем?" "Нет", засмеялся маркиз. "На что бы ты сам предпочёл? Быть обе тем диким бешеным зверем, что по случайности обитает в твоём жилище, или получить удар в спину от былого друга?" "Это не имеет значения", ответил Лун. Конец дня тот же смерть. Маркиз хлопнул Луна по плечу от неожиданного фамильярного жеста тот напрягся. Иногда я тебе завидую, вздохнул маркиз. Он повернулся и направился вниз по коридору, спускаясь к переполненной площадке, где происходила делёжка доставки. На этих показал ему книги: повесть про расследование убийства, книга для взрослых о романтических отношениях юноши и призрака, книга с маской птицы на обложке и роман Диккенса. Маркис выбрал последнее. Он расположился на скамье, с которой можно было видеть как коридор, так и вход в блок. Пока остальные расходились, Маркис поглядывал на Луна, который стоял у перил, продолжая наблюдать. Он открыл книгу, и, делая вид, что читает, начал обдумывать сложившуюся ситуацию. Он взглянул на костяную перегородку как раз вовремя, чтобы заметить тень Амелии. Управлять своими эмбриотёвшими костями было сложнее, но он с самого начала готовился разрушить барьер. И к тому моменту, как она подошла, проход был открыт. Ты задержалась, сказал он. Амелия обняла себя руками. Я присела, чтобы подумать и потерялась в счет времени. Мы о многом беспокоимся, моя девочка. Это может быть преимуществом, если применять в меру. Ты высушила волосы. Амелия коснулась волос, но не ответила. Он протянул руку и снова заметил, как она вздрогнула. Волны достаточно. Садись. Последний, как его там, Романы из серии "Увидания". Он был на аукционе. Я могу послать кого-нибудь, чтобы добыть, если тебе интересно. Она покачала головой. Не хочешь читать или не хочешь читать именно это? Это и, и другое. В основном второе. По крайней мере, у тебя есть вкус. Ну что ж, встреча начнётся через одну-две минуты. Само собой, я хочу, чтобы ты присутствовала. Лучше всего, если ты не будешь говорить, если зададут вопрос, отвечай, но говори поменьше. Я сам использую такой подход, чтобы не сказать что-нибудь не то. Они попросят меня показать силы. Я не могу. Я понимаю. Да, вероятно, они захотят увидеть демонстрацию. Я знаю только то немногое, что рассказала мне Лон, и то, что рассказала ты, а это ещё меньше. Поэтому, я думаю, демонстрация весьма значительно укрепит наши позиции. Я не могу, повторило она тихим голосом. Так да дочурка мы вполне можем погибнуть. "А когда мы попробуем как-нибудь по-другому", сказал он. Тем временем мне завывало создавать нужный образ. "Лучше всего, если ты будешь смотреть в глаза и говорить отчётливо". "Сядь". "Хорошо". Он встал, сел на стол, поставив ноги на скамейку рядом с Амелией, и дал сигнал Щеглу и Нутику, чтобы они отошли от входа в тюремный блок W. Всего было 12 тюремных блоков с лидерами, значит, должно прибыть 11 лидеров и 11 помощников. Кислотный душ Колеванат, учитель, лабораторная крыса и судья лидеры мужской части тюрьмы. Иллюстрация: чёрная коза, зелёная госпожа, Теория Острон, Жоравель и Инженю были с женской стороны. Существовали и другие тюремные блоки, но было решено, что 12 достаточно хорошее число. С ограниченным числом лидеров обсуждения не перерастали в хаос, а тюремные блоки без лидеров предоставляли возможность проворачивать тёмные дела. Этот целитель спросил судья. Да, это Амелия. Мои люди говорят о той разнесших маркиз. Удерживает у девушку в мужском крыле бесквалера. Уверяю тебя, я этого не хотел. До моего многие люди только ищут повода, чтобы пожаловаться. Маркиз многозначительно посмотрел на судью. Мне надо тратить моё время на ваши мужские проблемы. Вступила иллюстрация. Мне надо присматривать за женщинами. Я привела твою дочь, потому что она попросила, а ты обещал оплатить. Я бы хотела увидеть платёж. Предполагала, что я заплачу тебе в последующей неделе или месяц, а не в первую неделю. А если я затребую платёж через месяц или два, то ты опять отложишь его? Думаю, что нет, но, может быть, тебе стоит пояснить, что именно ты хочешь. Она целитель. Услуги целителя вполне подойдут. Чёрт, подумал маркиз, но она не могла не спросить. В данный момент Омелия исцеляет, сказал маркиз. Расплывчато Голос журавля был звонкий и мягкий. Это потому, что на нём может? Или потому, что ты ограничиваешь её способности? Маркизо Лубновцы. Тайне два смысла дал нам понять, что готовка встреча. Сказал учитель, который ни в малейшей степени не походил на Кейпа. Он был тучный, уродливый, с красным лицом и плюшевой окушкой. Не бодь как веткой. Как веткой? Нет, мы просто оцениваем варианты и прощупываем почву. Целители редки. Маноге заметили, что её имя означает универсальное лекарство. Учитель самодовольно хмыкнул. Однако поступающие запросы слишком велики, и вы уж простите мои отцовские чувства, но я не стану изматывать свою дочь душевной или физически ради продажи её слуг. В последующие несколько дней или недель мы выслушаем и обсудим условия, рассмотрим ваше предложение, ваше альтернативное предложение и только потом дадим знать наше решение. Тес державыше силу, чтобы набить цену. сказала Люстрация, силу, которую она не хотела проявлять, о которой он не имела представления, и что ещё хуже, каким-то образом связанную с травмой, которая включает в себя потерю сестры, а это нельзя решить за несколько недель. Полагаю, что так, ответил он. Зелёная госпожоша ввильнулась, и многие, не только маркиз, с тревогой направили на неё всё своё внимание. Всё, что было видно под её задорными чёрными лохмотьями тюрмного костюма, превратившегося сейчас в саван, подсказывало, что она практически подросток, однако причина этого была её сила. Она была одна из первых заключённых в клетке, и он подозревал, что она сохранит это звание ещё долго после его смерти. Не столько потому, что её иллюзии, порождённые манией величия, имели отношение к правде, скорее потому, что никто не посмеет затевать с ней драку. Когда зелёная госпожа заговорила, её голос был зловещим, напоминающим неуклюжий ансамбль десятка людей, говорящих в унисон. Берегись, маркиз. Когда армия фей восстанет и, и соберётся на последнюю войну, за свою гордыню ты заплатишь в тысячу раз больше. Будь уверен, зелёные госпожи выпокают ещё с нами по себе, ответил маркиз с улыбкой. Вам не потребуется армия вам подобных, чтобы устроить за мной охоту. Охота не понадобится. Они будут готовы наброситься в тот самый момент, когда проснутся через 300 лет. Ты не более чем сон феи. Я могу видеть её, такую живую, такую искусную в своих движениях даже во сне. Я думаю, она артистка. Я хочу её в свою коллекцию. Хорошо, что Амелия не попыталась ничего сказать по поводу 300 лет и ничего насчёт того, что они будут к тому времени ещё живы. Фея не очень хорошо реагировала на подобные высказывания. Вы уже говорили об этом, благородная Фея, сказал он. Будьте уверены, что после смерти я буду всецело ваш. А до наступления того момента я запомню ваше предупреждение. И твоя дочь, Твоя вера родственна, тоскует аспирит внутри девочки. Я не сомневаюсь, что Амелия целитель, но это только грань её полной силы. Я приняла решение, не буду заключать с тобой сделку, маркиз. Маркиз откинулся назад, пёрся на руке. Очень жаль, но я понимаю. Тебе не нужны услуги целителя, а твои люди тебя не заботятся. Я соберу их после их падения. Но ты ошибаешься, маркиз. Я не выразила чувств интереса в её талантах. Я хочу сказать, чтобы общаться с ней на равных. За годы использования своей силы, потём переломавания собственных костей и сопровождаемого чудовищной болью, маркиз стал настоящим мастером скрывать свои чувства. И всё же, несмотря на это, ему с трудом удалось скрыть удивление. "Очень хорошо", ответил он, потянулся в карман, аккуратно достал сигаретку и неторопливо закурил. "Значит, будем на связи". "Согласна", ответила зелёная госпожа, она протянула руку к амелии, и маркиз напрягся.